Сказки-почемучки. Куда ушли мамонты? Давным-давно жил-был енот. Да такой чистюля! Чуть увидит пылинку, для пятнышка тотчас мыть-стирать принимается. В домике у него все сияло, у самого на шубке волосинка к волосинке причесано. А енот у ней мется, всю работу себе ищет. Решил он прачечную открыть. Только клиентов на эти дела непростое. Кто же решится шубу оставить на целый день и по лесу голиком гулять? Недаром, говорят, своя шкура ближе к телу. В ту пору неподалеку от енота мамонт жил. Не в пример соседу он опрятностью не отличался. Шерсть у него была густая, длинная. Одна морока ее мыть да расчесывать. Куда легче косматым ходить. Стал енот прикидывать, вот если бы мамонта в прачечную заманить, да его шкуру вычистить, тогда от желающих постираться отбоя бы не было. Пришел как-то енот к соседу и говорит, ой, вот гляжу я на тебя иди, удаюсь, какой-то неотесанный, не мытый, не ухоженный, одно слово, да исторический. Чем от грязи чесаться, лучше бы шубу, стирку отдал. Уж не ты ли ее постирать берешься? Мамонт окинул енота Недоверчивым взглядом. А хоть бы я. Для меня это пара пустяков. Я что хочешь постираю. Лучшие прачки во все округе не сыщешь, Похвалился енот. О, а как же я буду Без шубы ходить, Задумался мамонт. Ой, велика беда, без шубы. На дворе лето. «Небось, не замерзнешь», – зная, уговаривает енот. Поразмыслил мамонт и решился. «Пускай енот трудится, коли он такой прыткий, мне заботы меньше». Стянул себя шкуру и спрашивает, «Э, когда за шкурой-то приходить?» «Через недельку», – бодро пообещал енот. Взвалил енот шкуру на плечи и понял, что... Селёнки не рассчитал, еле-еле до реки дотащил. Ничего, думает, ой, в воде Олегче будет. Но не тут-то было. Набух мех, отяжелел и поплыл по течению. Хотел енот шкуру удержать, да куда там? Чуть сам не утонул, плескался, бултыхался, еле выплыл. Приходит через неделю мамонт. «Ну как, готов заказ?» А еноту стыдно признаться, что он шкуру упустил. <просив> <просив> «Нет», — говорит, — «больно шкура велика». Только за гривок и успел постирать. «Приходи через пару недель, видишь, до сих пор тружусь». И для пущей важности старательно лапами в воде трёт будто полоскает. Пришел срок. «Мамонт опять к еноту» а тот одно «Ой, э, э, через месяц приходи». Спину выстирал, до полбока еще один бок остался. Так все лето Мамонт к еноту ходил, пока осень не наступила. Тут уж Мамонт устал не до шуток. Ходит вокруг домишки енота, землю шагами меряет, все надеется шубу назад получить. Увидали его звери. «Эй, Мамонт, а чего это ты голый?» Где шкуру потерял? Совестно мамонту сознаться, что он свою шубу постирать поленился, да и ноту доверился. Он и говорит, а я... Я не мамонт вовсе, я его родственник. Покачали звери головами. Как ты зимовать-то будешь, родственник? Тебе надо жилье к холодам обустраивать, а ты без дела слоняешься. А он-то что? Может, я этот... слон поэтому и слоняюсь», – огрызнулся мамонт. Так к нему это имя и пристало. Холодно слону было без шубы зимовать, вот и подался он на юг. С тех пор слоны живут в теплых краях. А енот своим внукам и правнукам наказал делать вид, что стиркой заняты на случай, если сосед за шкурой вернется, поэтому енотов и прозвали «полоскунами».